32-й день на рисодома, ночь. Заброшенный город в высоком лесу. Бронзовый меч Махаера по имени Дочь Хаоса. Сегодня мы с моей милой Никой, как обычно, танцевали, притя мои мастриём замыслоетую вязь озора колючих выпадов, рубящих взмахов и блоков. И вот неожиданно настал тот момент, когда я впервые почувствовала Нику не только как руку в шершавой перчатке, которая держит мою рукоять, но еще и как другой разум по ту сторону длинного-длинного коридора, куда кричи, не кричи, не докричишься. Но то, что ее присутствие вообще ощущалось, уже было огромным прогрессом. Наш танец продолжался, и с каждым движением – сопровождающимся лёгким посвистом моего клинка, Ника становилась ко мне всё ближе и ближе. И вот взмах, блок, выпад, снова блок, и я, если бы у меня были руки, сказала бы, что дотянулась до Ники кончиками своих пальцев. Она тоже меня почувствовала и тянулась в мою сторону. Это за её помощью мы так быстро преодолели эту пропасть. — Привет, Ника, — сказала я, присвистывая в рубящем взмахе, который обычно исполняют во время конной атаки, догоняя и рубя бегущих. Это я от волнения. Хотя мы были пешие и стояли на ровной земле. — Привет, дочь Хаоса, — ответила мне Ника. — Это правда, что ты сама меня выбрала? — Правда, моя милая Ника, — ответил я. — Я так рада, что теперь ты есть у меня, а я есть у тебя. ведь мы так замечательно подходим друг к другу. — Да, — сказала Ника, поднимая меня в салюте, — мы так замечательно подходим друг к другу. Но только тебе придется научить меня фехтовать, ведь, ведь почти не владею этим очень важным искусством. И то, что показал капитан Серегин, разучиваю здесь, где никто меня не видит, потому что не хочу позориться со своим неумением. «С превеликим удовольствием, моя радость», — согласилась я. «Ведь ты лучше многих и многих, кому довелось меня носить. Самое главное, у тебя твердая рука, верный глаз, и ты никогда не мешкаешь с решением, когда его надо принимать быстро, и никогда не суетишься, когда надо еще немного подождать». «Разумеется», — ответила Ника, проводя режущий взмах, «ведь я снайпер». Но для него такие качества тоже особо важны. А кто такой снайпер, с интересом спросил я? Особый меткий стрелок, ответил Ника. Фу, Ника, возмутился я. Как ты можешь заниматься таким низким делом, как стрельба, когда ты даже не видишь глаз того, кого убиваешь? То ли дело рукопашная схватка, когда лицо в лицо, глаза в глаза ты втыкаешь свой врага меч и видишь, как утекает из него жизнь. Таковы теперь верхние миры, с тоской сказал Ника. Теперь там принято убивать не только не глядя в глаза своему противнику, но даже вообще не видя его этими самыми глазами и не подозревая о его существовании. А такие рукопашные поединки глаза в глаза это там на самом деле невероятная редкость и роскошь. которую надо ценить. И именно поэтому я учусь пропускать через тебя свою магию, потому что не хочу оказаться беззащитной, когда враг вдруг начнет проявлять недружелюбие сильно издалека. «Какой ужас, моя милая Ника!» — сказал я. «Не хотела бы я оказаться в этих верхних мирах!» «А ведь мы как раз туда и идем!» — с фатализмом увлеченной, — принесла Ника. Если ты не захочешь меня бросить, то мы окажемся там вместе. Не за что воскнул я. В смысле, я не за что тебя не брошу. Если нам вместе предстоит оказаться в столь ужасном месте, то тогда давай учиться военному делу самым настоящим образом. Я передам тебе весь мой опыт схваток на мечах, который составляет более полутора тысяч лет. Причём среди моих предыдущих носителей были и великие мастера в позицию моя радость делая раз делай два делай три